Глава 16, Всего из деревни я вывел 179 зеленых мертвецов и двух синих, шерстяного и смайлика. Из 179 130 были с земли, 25 не с земли. Оставшиеся 24 растеряли большую часть одежды. Эти могли быть и оттуда, и оттуда. Нескольких удалось опознать по татуировкам. Я уверенно причислял к землянам всех, на чьих бицепсах курил Сталин, на чьих спинах звонили колокола и у кого на плечах раскрывались парашюты ВДВ. Касательно черепов, драконов и бантиков у девчонок на задней стороне бедер я окончательного решения не выносил. Местные, судя по всему, тоже себе что-то накалывали. У двоих мертвяков я заметил набитые на предплечьях изображения растопыренных ладоней. Еще у одного надпись на незнакомом языке. Не то чтобы я все земные языки знал, но тут уж совсем закорючки были. Плюс одежда не наша. Фиолетовая метка с Чирика не исчезла. Смайлик обратил на него внимание, как и Чирик на Смайлика, но жрать не стал. Сначала он вообще никого не жрал, а вот потом неожиданно откусил голову одному из зеленых. Распределявший в это время последних мертвяков Чирик вереща заметался между деревьев. Я тоже отвлекся от мертвозрения, с помощью которого наблюдал за Джонни. Успокоил как мог Чирика, потом попытался урезонить Смайлика. Не факт, правда, что он что-то понял. Во всяком случае, оставшегося без головы мертвяка они с шерстяным разорвали и съели, после чего Чирик стал орать уже на меня. Снова всплыли намеки на мои близкие родственные связи с какашками. Я даже обиделся. «Я не Марагас». В очередной раз ряпкнул я в ответ. Потянулся, чтобы ткнуть Рейдера в живот, но тот ученый сам отпрыгнул и замолчал. Только глаза страшно наморщил. Я стал подозревать, что это означало что-то нецензурное. Уж больно часто он так на меня смотрел. Махнув на матершинника рукой, я вернулся к мертвозрению. Гоблин успел войти в деревню, причем далеко не один. Рядом мелькало еще три десятка желтых точек. Усилив концентрацию, я разглядел красноту во многих из них. Колдуны? Подручные Джонни? Хм, может, это и не гоблин? Хотя с чего я взял, что он не может свободно общаться с местными? В Средиземье эльфам, гномам и прочим полуросликом никто не удивлялся. Вдруг здесь так же? Понаблюдав немного, я заметил, как одна за другой внутри деревни стали гаснуть оставшиеся в ней зеленые точки и вот даже одна черная пропала помощь прибыла судя по тому что на месте зеленых не появлялись желтые мертвецов просто отстреливали лекарства нет неужели нет лекарства или это такая превентивная мера или лекарство слишком дорого действует не всегда К примеру, должно пройти столько-то часов после укуса или мертвец не должен успеть сам никого съесть. Также могли считать, что, к примеру, состояние зомби не освобождает от ответственности за совершенные преступления. Потому и давали сразу вышку. У нас же алкоголь отягчает вину, правильно? Ну, или лекарства могли изобрести недавно. На земле еще 200 лет моряки массово гибли от цинги после того, как стало известно, что в плаванье с собой нужно брать апельсины. «Мышление инертно. Иногда проще позволить умереть десяткам и сотням, чем признать, что ошибался. Отвязывай всех, Чирик». Рейдер пораженно на меня уставился. Он только-только закончил возиться с последним зомби. С веревки он давно перешел на штаны и куртки, которые снимал с мертвяков. Он уже почти начал на меня орать, когда я кое-что понял. «Нет, не отвязывай» под звуки трехэтажного мата я с сомнением оглядел окружавшую нас щириком хрипящую толпу часть зомби просто стояла другие как болванчики пытались идти не замечая что веревка их держит некоторые некоторые начинали пробовать на зуб товарища чего я прежде не замечал да синие с черными закусывали мертвяками но зеленые обычно друг друга не трогали Может, это будущие суперы так себя проявляли? Блин, неважно. Важно, что если их всех отвязать, то увести их дальше в лес хотя бы на несколько километров от деревни не получится. Двое-трое, если потянуть их за собой, увяжутся следом. Но со всеми так не сделаешь. Первые потеряют наводку, пока я увлекаю остальных. Мертвячий радар, благодаря которому зомби рассказывали друг другу, что рядом еда, В данном случае почему-то не работал. Пришел в голову вариант связать мертвяков между собой, тогда, дернув за одного, я постепенно смог бы привести в движение всех. Нет, на тайском боксе мы иногда качали пресс, сцепившись локтями. И если в одиночку я раз сто мог сделать, то в группе после двадцатого повторения меня можно было складывать в угол зала вместе с остальным инвентарем. Вряд ли мы далеко уйдем с двумя сотнями зомби, которые постоянно падают и пытаются сожрать того, кто рядом ковыляет. А если мимо какая-нибудь ящерица пробежит, тогда вообще...» Неожиданная мысль возникла вдруг в голове. «Отвязывай». На этот раз Чирик не заверещал. Он стал смотреть на меня, я в ответ смотрел на него. Постепенно лицо у него начало краснеть, веки морщится Губы затряслись, потоки первосортной брани должны были вот-вот вырваться из его уст, и тогда я прервал зрительный контакт. Отвернулся и сам принялся отвязывать мертвецов от деревьев. Со стороны рейдера донеслось что-то вроде бульканье, будто своими же словами захлебнулся. Но спустя минуту он ко мне присоединился. «Нужно отвезти их подальше от деревни», — сказал я, когда мы всех отвязали. «Жди здесь, мне нужно кое-что сделать, чтобы они пошли за мной». «Магия Марагаза». Словно соглашаясь, Чирик дважды хлопнул глазами. «Ты позовешь их силой Марагаза, Марагаз. Я буду ждать тебя, Марагаз». «Да, по-хорошему, его бы галопередолом отпоить, а то он даже на фоне зомби чуточку через край психованным выглядит». «Давай». Благодаря мертвозрению я знал, где искать, а мертвячая скорость помогла с остальным. Уже через несколько минут я вернулся, держа в каждой руке по... «Глядите-ка, что у меня есть!» Ящерицы извивались, пытались царапаться и кусаться. Сначала мертвецы не обратили на их внимание. Я даже забоялся, что не сработает. Но спустя несколько секунд первые ряды захрипели громче, потянули ко мне руки. «Вкуснота какая! Ням-ням!» Мертвячий радар теперь работал на меня. Мертвецы запинались, сбивали с ног друг друга, но продолжали стремиться ко мне. Я повел их к бреше в линии защитных амулетов. Главное, как я понимал, вывести их за нее. Дальше уже начинается территория леса, который у местных считался опасным. Просто так там разгуливать не станут. «Чирик, уведи тупорока с пути!» рявкнул я, вспомнив про животное. Рейдер не стал выкидывать фортели и сразу побежал вперед. Но через минуту вернулся, размахивая руками и крича, что я зря приказал сожрать тупорука, ведь на нем наши вещи лежали. Это если отсеять подробности про мои бывшие связи среди людей, занимающихся уборкой туалетов. Значит, тупорука сожрали, жалко животное, но хоть мертвяки не будут отвлекаться. Даже если там осталась туша, они все равно выберут ящериц, потому что они живые. Очевидно, из-за мертвящего радара, с помощью которого они настраиваются на жертв. Хотя не исключено, что поедание живых каким-то образом усиливало шансы зомби превратиться в супера. С другой стороны, а хотели ли они превратиться в супера? Блин, без набитого физиолога Минеи не разберешься. «Кто его съел?» — спросил я Чирика, не приставая пятиться. Иногда отдельные мертвяки вырывались вперед, и я отталкивал таких назад ударом подошвой в живот. Импульс все еще не шел, но зомби отлетали на несколько метров даже после несильных тычков. «Лазрач. Огромный лазрач. Ты, Марагас, должен...» «Лазрач» — это было одно из слов, которыми Чирик называл мертвяков, только я пока не разбирался в его терминологии. Еще были какие-то хираки, а зеленых он вроде как называл хрипунами. Я потому и запомнил, что слово оказалось созвучное русскому хрип. «Лазрач, как этот!» Я указал на шерстяного, который нарезал круги неподалеку. «Нет, Марагас, лазрач ралого шахта!» Глаза у Чирика неожиданно провалились внутрь, будто у него в черепе заработал мощный пылесос, что означало точно «испуг». Смотрел он мне за спину, где я не ощущал никого живого. Мертвозрение не сработало, а значит, там находился кто-то, кто умел от него маскироваться. Выбросив ящериц, я резко развернулся. Ака висел у меня на груди. Секунда ушла, чтобы направить ствол и нащупать пальцем спусковой курок, короче. Что? Где он? Это еще не было чаще. Красные сосны здесь держались друг от друга на почтительном расстоянии. Однако света сквозь ветки и кроны к земле опускалась немного. Я шарил взглядом из стороны в сторону, но не находил противника. «Где он?» — нервно повторил я, глянув на Чирика. «Здесь». Его взгляд также метался. «Черт!» — ладно. Я начал сосредотачиваться на мертвозрении, постепенно отключаясь от обычного зрения. «Опасно, но совсем не видеть врага, еще опаснее. А узнав направление, выстрелить я смогу и...» «Наверху!» Заорал я, вскидывая дуло и нажимая на спуск. Я видел всего мгновение, но различил черную точку, изрезанную красными всполохами. Автомат затрещал. Отдачи я не ощутил, но грохот здорово врезал по ушам. Концентрация слетела, но и супер, кажется, пострадал. На миг я пробился сквозь маскировку, увидел, как его точка дернулась, уходя от обстрела, а после нырнула вниз, в гущу мертвецов. Массивная туша, состоявшая из сотен шипов и когтей, заработала темными конечностями, разрывая мертвяков на части. Шерстяной со смайликом бросились в самую гущу. Что-то вспыхнуло, на время ослепив меня. Причем одновременно и в обычном зрении, и в мертвом. Очень хреновое ощущение, когда закрываешь глаза, а им все равно больно. К счастью, почти сразу все прошло. Я снова выстрелил. Чирик, которого сбило с ног, добавил своей чертой и супер сбежал. Раскидал зеленых, что попались на пути, промчался сквозь них, не заметив препятствия, и скрылся в лесу. Я хотел помочь Чирику подняться, но тот сам вскочил на ноги. — Это Нгора. — Что? — Нгор-о! — прокричал он отчетливо. Вроде как последнее о стояло немного на особицу. — Еще одна разновидность мертвяка? Ты ж говорил, что это лазрач. Ралов лазрач не плюется магией. Вот оно что. Все-таки местные хорошо секли в мертвяках. Куча разновидностей, в которых даже Чирик разбирался. А ведь его груз не увешана орденами шелкового умника. Он сбежал. Шакта то ты, Раловчук, он вернется. — Почему? — Черт. Последнее слово вырвалось по-русски. Я заметил это одновременно и обычным взглядом, и в мертвозрении. Среди десятка разорванных на части и сильно обожженных зеленых гасла и одна синяя точка. Я подбежал к шерстяному, но он уже не шевелился. Его тело оказалось изломано, а шерсть обуглена. Смайлик. Хип-хип. Второй синий остался жив, если так можно говорить про зомби, но не цел. Грудь пересекала длинная глубокая рана. Левую половину тела покрыли пятна Гарри, а рука с той же стороны повисла, изломанной и неживой. Будто ее не просто обожгло, а побило темным заклятием, как их обычно описывали в фэнтези. Даже земля в месте, куда упал черный супер, словно протухла, превратившись в исходящую темным паром мерзость. Я и сам струхнул, а если бы и меня таким приложила? о уничтожит тебя, Марагас. — проговорил Чирик ванговским тоном, который неожиданно перестал меня веселить. — Марагазы ведь управляют. Гор, он не подчиняются Марагазам. Марагаз. Несмотря на уверенный тон, глаза у Чирика все равно были на выкате. Вряд ли его суждение стоило считать истиной в последней инстанции. Я видел в Москве супер с примесью красноты в мертвозрении, того электрического. Я ему не приказывал, но сбежать мне удалось благодаря ему. Все мне кажется скорее наоборот. Чем мощнее мертвяк, тем больше шансов с ним договориться, если он синий. Ну, а если черный, тем с большей скоростью нужно от него улепетывать. Да, опасно, у меня даже расстояние между булок чуть уменьшилось, уж извиняюсь за подробности, но и раньше было опасно. Ничего нового мне рейдер не сказал. — Жди здесь, — сказал я ему в итоге. — Найду еще ящериц. Чирик ничего не ответил. А спустя несколько минут, когда я вернулся с земноводными, его и след простыл. В последний момент я ощутил его на краю мертвозрения больше, чем в километре от меня, почти на самой границе с деревней. Если бы даже побежал, догнать, прежде чем он вошел внутрь, не успел бы. Ну разве не сука? И хрен с тобой. Третий час я вел за собой толпу мертвецов, которая постепенно редела. Черный с краснотой «Супер» и О», как его назвал Чирик, не оставлял в покое. Он налетал с неожиданной стороны так, что я успевал заметить его только в последний момент. Каждая атака уносила жизни нескольких зеленых и съедала с полдесятка патронов к автомату, либо два-три заряда катастроф. После наступала передышка минут на 15-20, а затем «Супер» нападал снова. Из-за включенного на полную мертвозрение начала болеть голова. Слишком долго держал максимальную концентрацию. Хотелось есть. Все, что было в рюкзаке, я прикончил. И в спокойствии подумать. Еще Кока-Колы и Эму Уотсон. Эмилии Уотсон не предлагать. Но с последним я мог потерпеть. Главное, я понятия не имел, что делать. Пока для мертвецов выходило только хуже. Черный, по идее, не должен был нападать на них. Но нападал. Ладно бы ради пищи но за все время он лишь пару голов откусил, остальных просто прикончил. Я понимал, что загоняю себя в тупик. Заряды катастроф и запасы патронов таяли. Смайлик от ран не оправился. Для обычного человека он оставался ужасным монстром, но не для черного. Резерв плоти, что был накуплен Смайликом в горбе за спиной, не помог восстановить руку и заживить ожоги. Наоборот, тело синего продолжало гнить. Из начала колонны он передвигался все ближе к ее хвосту. Рано или поздно Гор-О подловит его, так что я не успею помочь. И тогда останемся только я с зелеными или мы с зелеными. Я не до конца понимал, как правильно о них думать. Если бы я точно знал, можно ли их вернуть к жизни, было бы проще. Могло ведь оказаться, что все это время я вел себя как идиот, вместо того, чтобы спокойно вернуться в деревню. Да, там из меня могли выдрать позвоночник или утопить в ванной с манной кашей. Уж не знаю, как местные привыкли проводить казни. Но шанс договориться оставался. Прошел еще час. Мертвецов осталось чуть больше сотни. А Смайлик просто упал и не поднялся. Видно, потому черный и не добивал его, знал, что заклятие само справится. С того первого раза Нгор О больше не колдовал и вряд ли у него энергия закончилась. Наверняка падла просто ждал момента. Я перебирал в голове варианты, и до меня как-то резко дошло, что шансов-то у меня нет против такого супера. Я чуть-чуть надеялся, что в критический момент жажда заработает на полную, но даже в Москве она имела пределы. Я мог выдержать несколько выстрелов, я одолел черного в подъезде, но каждый раз я останавливался в шаге от того, чтобы потерять голову. Без шансов потом найти. Гор оже взмахом лапы перерубал ствол дерева двадцати сантиметровой толщины, и даже если бы я заставил зеленых на него напасть, какой смысл? Он проносился сквозь них как локомотив сквозь ряд манекенов. Может, может потому черный их и выщелкивал одного за другим. Думал, что я ими управляю. В какой-то степени так и есть. Я уже часа два, как перестал подбирать ящериц, мертвеки шли за мной без них. Когда я поворачивал, чтобы обойти холм или поваленное дерево, они дружно повторяли маневр. От пришедшей мысли я остановился. Толпа мертвяков за спиной сбилась в кучу. Меня толкнули в спину, но с места не сдвинули. Настоялся в Чанджуане, теперь и трактором не столкнешь. Нужно идти в деревню. Мертвецов оставить здесь — Сделать рывок, чтобы они шли дальше. Затем разорвать дистанцию, чтобы их радар меня потерял. Благо, он метров 30-40 у зеленых. А после обойти по дуге и возвращаться в деревню. Даже если разбредутся, ничего страшного. Случайных людей в этих лесах, как я понял, не бывает. Да и сами могут зверушку какую нибудь поймать. С голоду не помрут. Если же лекарство в итоге найдется, мертвозрение поможет их отыскать. Ну, удачи вам, что ли? Ноль реакций. Посиневшие, оплывшие лица смотрели куда угодно, но только не на меня. Один из мертвецов обгладывал собственное предплечье. Те, что стояли дальше остальных, уже начали разбредаться. Хм, ладно. Поправив рюкзак, я двинулся вперед, постепенно наращивая темп. Вскоре мертвяки в мертвозрении вытянулись за мной в длинную цепочку. Тогда я побежал. А как только разрыв увеличился метров до трехсот, свернул в сторону. Потеряться в незнакомом лесу я не опасался. Мертвозрение со множеством точек работало лучше любого компаса. Удостоверившись, что мертвецы за мной не увязались, я встал на обратный путь и прибавил ходу. Хотелось есть, но ни усталости, ни жажды я пока не ощущал и потому мог бежать быстро. От деревни я отошел, скорее всего, километров на десять или даже меньше. Скорость пешехода 5 км в час. При передвижении по пересеченной местности она должна падать вдвое плюс половину пути я шел спиной вперед, что, предположим, уменьшало скорость еще вдвое. В итоге за 5 часов 2,5 умножить на 5 разделить на 2 разделить на 2 плюс 2,5 умножить на 5 разделить на 2. Да, примерно так. Чуть больше 9 км. Теперь же я бежал минимум километров пятнадцать в час. Такими темпами через час я буду около деревни. Мог бы быстрее, но тогда совсем не получится следить за мертвозрением. Если Нгур О все же погонится за мной, то могу и прозевать. «Куда бежишь?» «Блядь!» Я так резко дернулся, что сосна, которая росла далеко в стороне, начала расти прямо передо мной. Туловищем я успел уклониться, но ноги зацепились. Я закрутился, как Карлсон, которому железный штырь засунули вентилятор, а потом меня быстро нагнала земля. Будь я чуть менее зомбанут к этому моменту, собирать бы меня пришлось пылесосом. Не ушибся? чего ка Я попытался дотянуться, но Джонни легко отпрыгнул, оказавшись от меня сразу у нескольких метров. Кое-как я принял сидячее положение. Голова немного кружилась, Кажется, на излете я ею спартаковское дерево срубил. Где моя кола? Уж на что я был спокойный человек, но такого стерпеть не мог. Достав глок, я прицелился. Сказав мою фразу, гремлин скрылся из виду, но морально я был готов стрелять на шорох. Нервно ты какой-то. Я резко развернулся, но никого не увидел. Спрятав пистолет обратно в кобуру, я взялся за автомат. «Эй, Джонни!» Я подошел к ближайшим кустам и отодвинул ветку. «Я совсем даже не сержусь. Покажи личико». Я осмотрел все на несколько метров вокруг, но только пару ящериц спугнул. Погрузился в мертвозрение. Прощупал лес километр на два во все стороны. Но ни одной подозрительной точки не обнаружил. Своих мертвяков я уже не ощущал. Далеко. А животные не интересовали. Немного удивляло, что в лесу не было ничего красного. Зачем-то ведь местные рейдеры охотились, но, видимо, для этого они забирались дальше. Кажется, Чирик на этот счет что-то объяснял. «Эй, кожаная жопа! Я ведь и вспылить могу!» В ответ тишина. Лес шелестит, птички где-то вдалеке кашляют, но ничего постороннего. «Хотел то чего?» И снова хрен вам. «Сука!» Выждав с минуту, я двинулся дальше, не бегом. Инстинктивно все еще хотелось прибавить шагу, но раз супер за мной не увязался, смысла этого не имело. А вот гремлин мог еще раз пошутить. «Крыса в пиджаке!» — пробормотал я. На самом деле Джонни был в жилетке, но так мне показалось обиднее. Как он так быстро перемещается? Сначала я его заметил на берегу, с другой стороны деревни, среди кучи другого народа, а после здесь, посреди леса. «Телепортация какая-нибудь? Или маскировка?» Последняя объясняла, как он так резко пропадал из виду. Тогда кого я на берегу почувствовал? «Еще одного Джонни. Было бы обидно. Пусть уж лучше телепортация, чебурашка бритая. Правда, с острова он меня все же вытащил. Неизвестно для каких целей и не приложил ли он руку, чтобы я туда попал, но вытащил». Вот только благодетели ведут себя по-другому, не издеваются и Кока-Колу не воруют. Да и не взять с меня ничего. По крайней мере, ничего, с чем бы я сам хоть чуть-чуть разобрался. «Сука!» — резюмировал я. Не снижая бдительности, я шел часа полтора. Время успело подойти к вечеру, когда снова ощутил впереди амулет. Мертвозрение всегда лучше фиксировало то, что я видел не в первый раз а потому защитную линию заметил заранее. Сориентировавшись, я повернул, чтобы пройти между нерабочими секциями. А вон и поляна, где мы мертвяков вязали. С этого расстояния я уже чувствовал людей в деревне, желтые и желтые с красным точки. Большинство находилось внутри зданий, но многие оставались и на улице. Сами здания я не то чтобы ощущал, но предположить, как стоят стены, мог. Меняя интенсивность мертвозрения, я будто между фильтрами переключался. Дальность от этого страдала и голова побаливала, но картину я получал более полную. Внутри деревни я насчитал пятерых, нет, шестерых зеленых и ни одного супера. Остальных, видимо, уже выловили. И что дальше? Внутрите? Чертов чирик! Насколько бы с ним было легче! я приглядывался к желтым точкам проверяя не мелькнет ли где фиолетовый отсвет но то ли метка слетела то ли видна была только сблизи джонни я тоже не ощущал постепенно я дошел почти до самого забора остановился за деревьями метрах сорока от поваленной секции тел на земле к этому времени стало меньше порядок уже наводили наверняка сегодня завтра и стену восстановят и линию амулетов обновят И тогда я уже внутрь не попаду. Но это еще ладно. Что будет, если новые катастры поставят, когда я буду внутри? Навсегда останусь? По идее, со стороны моря стены не должно быть. Хотя что мешает на каких-нибудь буйках такие же амулеты разместить? Правда, про морских монстров Чирик ничего не говорил. С другой стороны, как источник информации, рейдер где-то между РЕН-ТВ и Раша Тудэй застрял по степени надежности проверять в любом случае самому. Мысль оборвалась, когда я ощутил пару точек, желтых с отчетливой краснотой. Двигались в мою сторону. Я замешкался, может, к ним выйти? Э, не стоит, наверное. Новый человек в любой деревне события. Плюс одно дело, когда ты по дороге пришел, другое, когда тебя посреди ночи со стороны кладбища трехногая лошадь принесла. И я сейчас ближе ко второму, чем к первому. Нет, если уж идти, то так, чтобы не заметили. Помощь местным, судя по всему, откуда-то со стороны пришла. Если правильно все сделать, то жители деревни посчитают пришлым, а пришлые — жителям деревни. А потом уж разберусь, как себя лучше подать. Вышедшие из-за забора колдуны негромко переговаривались. Язык я опознал, ему меня Чирик и учил. Но без возможности переспросить сразу смысл ускользал. Повернув, двое прошли вдоль забора. Обход? Вряд ли на ночь глядя пописать собрались под шум листвы. У обоих на руках блестели железные перчатки, а одежда чем-то напоминала ту, что носили чирик с остальными бандитами, но очень отдаленно. Штаны и рубашка из плотной ткани, жилет с высоким воротом, сузка на поясе, Рюкзак, кажется, даже не на лямках, а как часть жилета. И все такое аккуратное, идеально сидящее по фигуре. Высоким ботинком с закрытой шнуровкой я даже позавидовал. Мой знакомый матершинник этим товарищам другом явно не был. Точно здесь. Слышал. Явно врет. Нет, так я ничего не пойму. А ближе подходить, себе дороже. Пусть идут. Осторожно стянув рюкзак, я спрятал автомат. Дуло осталось торчать, но не страшно. В принципе, бандиты пистолету не особо удивились. Наверняка приняли за разновидность катастра, но так риска меньше. Заряд в чертах еще остался, будет чем защититься. Колдуны уже почти скрылись из виду, когда в мертвозрении фигуру одного из них неожиданно окрасило красным. Волна свечения стала расходиться в стороны, пронзая насквозь деревья, землю, забор но, кажется, не нанося никаких повреждений. Несмотря на это, увидев, как круг расширяется, я невольно отступил назад. Энергия заклятия, а что это еще могло быть, рассеивалась с каждым метром, теряя в плотности, но набирая в скорости. Видимо, мои игры с интенсивностью не прошли даром. Я сами заклятие стал замечать, вот только достанет. Понял я в последний момент. Отпрыгнул назад, но тщетно. Волна определенно прошла сквозь меня. Я замер на месте. Может обойдется? Колдуны резко обернулись. Меня заметили.